Юрий и Александр Тараревы Звездная ловушка Пролог Океан Вселенной вскипал вуалями туманностей, бился волнами гравитационных возмущений, искрился мерцанием звезд, изменялся притяжением черных дыр, разрывался молниями квазаров и разрезался взрывами сверхновых. Среда, в которой биологические существа обитать не могут. Ни один организм не вынесет холода и жары межзвездного пространства. А об излучениях лучше вообще умолчать. И это только самые явные из агрессивных воздействий. Есть миллионы других, не таких заметных, но очень неприятных факторов для жизни и ее зарождения. Но вопреки законам космического пространства, жизнь пробивала себе дорогу то там, то здесь возникали спонтанные условия для ее возникновения, и она бурно начинала развиваться. Однако безжалостный Вселенский океан накатывал разрушительной волной, уничтожая все на своем пути, и отступал, любуясь результатами такого воздействия. И пока длился отлив, ростки жизни вновь пробивали себе дорогу в разных его уголках, И, наконец, наступило время, когда жизнь окрепла и смогла себя защитить от губительного влияния среды обитания. Такой поворот в эволюции стал переломным. Слабые биологические существа смогли разгадать сокровенные загадки Вселенной и перейти в наступление. Вооруженные научной аппаратурой и мощными разведывательными звездолетами отправлялись все дальше и дальше по Вселенной находили пригодные для жизни планеты и колонизировали их. Миллионы транспортов с переселенцами покидали свои мегаполисы, уходя в новые звездные скопления. Постепенно Вселенная заселялась биологическими существами, наделенными сознанием, нарушая установленный порядок, вмешивая в стройную систему физических процессов, насядя с баланс. Перестраивались галактики, перемещались планеты, Гасились и зажигались звезды. Казалось, что могуществу разумного биологического вида нет предела. На самом деле все обстояло не так. Существа ошибались, переоценивая и себя, и свои возможности. Всякое действие имеет обратную сторону. Противодействие. Вселенная обратила внимание на дисбаланс, вносимый новой составляющей под названием Биологический разумный вид и приняла меры. Космическое пространство стали разрывать приливы темной материи, раздирать гравитационные силы темной энергии, разрушались целые империи, переставали существовать звездные государства. Вселенная поставила биологический вид на грань уничтожения. Но он не был уничтожен полностью, Хотя погибли многие, от разрушения спасения не было. Высокие технологии помочь не смогли. Галактики сталкивались, звёздные системы взрывались, планеты разлетались, связь между цивилизациями и целыми секторами вселенной рвалась. Цивилизации исчезали в черной глубине космического пространства. Немногие уцелели, но отчутившись в изоляции деградировали перестав представлять опасность для существующего вселенского порядка.